Глава 17. Влекомое течением. Обостренный инстинкт самосохранения, либо интуитивное предчувствие опасности. У магов лагона, как правило, отсутствует. Из свитка «Загадки лагона». Путешествие к океану длилось почти 12 дней. Ригу Миша, словно бы нарочно избегал простых и скучных путей, но зато не особенно усложнял нам жизнь в бытовом плане. По крайней мере, через заросли, кишащие мелкими хищными айрами, продираться не приходилось, а место для ночевки Итасыран вообще превращал каждый раз в подобие курорта с купальнями, уютными спальными местами и надежной защитой по периметру. Зато во время перехода впечатлений было выше крыши и не всегда исключительно эстетических. На седьмой день мы прошли над голубой долиной по совершенно прозрачному мосту, или, точнее сказать, по трубе. На дневной привал остановились в пузыре, парящем над самыми верхушками деревьев. Итаса занялся обедом, а остальным Ригуме предложил скрасить ожидания, наблюдая за тем, что происходит внизу. «А это... <свят> оно?» С трудом выдавила я из себя малоосмысленный вопрос, отчаянно цепляясь за руку Тейта. Если бы могла, наверное, на плечи бы ему взгромоздилась. Голову вело, как в суперсовременном лифте, который быстро-быстро поднимается вверх, а потом резко останавливается. Опустить взгляд было превыше моих сил. «Гаюс!» — с любезной улыбкой подтвердил мастер наблюдай Триксикан. Очень полезно. Это и других касается. Да, и тебя, Айкакан. Девчонка застонала и сжалась в комок, пряча голову между коленей. «Похоже, напряжена была не только я. каги вообще побледнел аж в прозелень». «Я слышал, что воплощенное ничто не всегда может защитить от спор Гаюса», — сдавленно произнес он, стараясь сохранить достоинство. «Совершенно верно», — ответил Регуми и возлег на невидимых подушках, созерцая синее море смерти. Глаза, всегда холодные и прозрачные, приобрели насыщенный ультрамариновый оттенок, и это выглядело жутковато. «И я не помню, чтобы разрешал сейчас задавать вопросы», — добавил он спокойно, ставя точку в разговоре. Тейт успокаивающе погладил меня по голове и мягко потянул за собой к краю пузыря. «Там приляжем!» — шепнул он. Я рефлекторно прильнула к его разуму. Рыжий был единственным из учеников, кто сохранял спокойствие. Точнее, вторым был Лао, но перед ним мне настолько не хотелось позориться, показывая дурноту, что эмпатический купол сам выгибался, обтекая его. «Глупо на самом деле. Фактически так я просто отгораживаю, чтобы случайно не словить какую-нибудь нисходительную или разочарованную мысль о себе. И не бойся, ты же мастеру регуме веришь?» Я вспомнила о рингу и сглотнула. «Ну...» Тетни нетерпеливо вздохнул, переминаясь с ноги на ногу. «Ладно, по-другому спрошу. Ты думаешь, он тебя вот прямо сейчас хочет угробить Гайусом?» «Нет». Кожа покрылась мурашками. «Тогда делай, как он скажет», — посоветовал Рыжий. «Хочешь, обниму, чтобы не страшно было?» Гордость и чувство собственного достоинства опомнились и отвесили хорошего пинка необъяснимому страху. Я выпрямила спину, скопировала рекламную улыбку победительницы и уверенно ответила. «Ну да, наверное». Не быть мне крутой, непобедимой героиней, видимо. Только мы устроились поудобнее, как пузырь начал медленно вращаться, создавая панорамный обзор. Я рефлекторно подалась назад, спиной вжимаясь в Тейта, и он фыркнул мне в шею. Наверное, с высоты мы выглядели как черный котенок и рыжий шарах, которые пытаются уместиться в одной тесной корзинке. Но вскоре я и думать об этом забыла. Долина смерти завораживала. Сверху, с высоты полета Шеки, она выглядела, как дышащее море, влажная подвижная масса. С расстояния в 15 метров до ближайшей вершины все смотрелось совершенно иначе. Под дожурным шистым покровом просвечивали черные скалы, сплошь в кавернах и дырах. Гайус был разным. В низинах он напоминал плотную темно-синюю губку или очень-очень толстый слой плесени, в который человек запросто мог бы утонуть. На холмах смертоносный слой редел и светлел, превращаясь в бирюзовый лишайник. Искусно вырезанные розетки – сюрреалистические цветы, покрытые росой цвета аквамарина. Кое-где выселись деревья, каменные колонны и зонтики, изъеденные эрозией, словно розы пустыни. Гайус покрывал их тонким слоем, выпуская длинные ловчие нити, бледно-голубые, похожие на русалочьи волосы. Время от времени долина вздыхала. От края к краю перекатывалась упругая волна, наизнанку выворачивающая смертоносную синеву, и обнажался нижний слой, сплетение непрерывно движущихся червей корней, гладкие черные шишки. Когда такая шишка трескалась, То в воздух взмывало облако радужной пыли, невероятно красивой, полупрозрачной, как бензиновые разводы на льду. Это были споры. К счастью, они далеко не улетали, опускаясь тут же, на скалы. Человеческую кожу споры превращали в одну сплошную уродливую язву. Неосторожный вдох мог стоить жизни. Я наблюдала, не отрываясь, и, кажется, забывала моргать, В глазах появилась резь от сухости. «О, обед уже готов? А могу я попробовать?» Послышался вдруг мелодичный голос Лао. «Не хмурься и таса. Можно звать тебя просто ран?» «Не трогай». Пузырь вздрогнул и вниз навстречу облаку радужной пыли кто-то упал, раскинув руки крестом. «Лао». Все длилось несколько секунд, но растянулось на часы. Я видела, как споры окутали его, прожигая кожу, но не одежду. Как расцвели багровые язвы на лице и руках. Как побелели глаза и в дым истончились волосы. Как с чмоканием подалась вверх сырая синяя губка, обволакивая тело, как оголились кости и... Это не он. Разумеется, не он. Купол раскрылся во всю ширь и мощь, показывая мне то, что я не могла увидеть, зато прекрасно видел Тейт, вывернувший шею. Лао, живой и невредимый, засмеялся, на полшага отступив от Итаса, который морщась ощупывал свое плечо. Так, словно чужое прикосновение, мимолетное и дружеское, по-настоящему обожгло. Ран-Кан! произнес Регумиша, вроде бы мягко, но с угрозой. Итас и дернул голову, кривясь. Лао примирительно прижал руку к груди, улыбаясь. «Не стоит беспокойство, Шаакан. Это моя вина. Итас Ран был очень добр, когда показал свое искусство». Голос его вдруг стал ниже, опаснее, не теряя мелодичности. «Я учту ошибку». «Ран Кан», повторил мастер еще мягче. И Таса замер, а потом отвернулся, кутаясь в дымчато-серый шарф. «Прости, Лао Кан, это вышло случайно». Раскаяния в его словах не было ни на гран. Голова кружилась, дыхание было поверхностным и мелким, спина взмокла. «Хорошенький дневной привал, ничего не скажешь». Тейт поерзал, повздыхал, а потом вдруг цапнул меня за загривок, да так, что наверняка остались следы от зубов. «Забей волноваться за Лао», — сказал Рыжий. «Его так просто не убьешь. Полегчало. После этого случая я невольно стала присматриваться к этасе. Не к лицу, разумеется. После индивидуальных занятий оно и так впечаталось в мою память, как фотография но вот манеры и мысли вроде бы ничего особенного, однако что-то напрягало. И на одиннадцатый день я, наконец, осознала, что именно. На одиннадцатый. Великий мастер-детектив. Да уж. Во-первых, и слишком походил на мастера Регуми, но не как отражение, а как идеализированный вариант. Думаю, почти каждая девушка хоть раз в жизни пыталась изобразить угрожающий взгляд перед зеркалом, ну или соблазнительный. И если результат воображения всегда был впечатляющим, то в реальности, мягко говоря, разочаровывал. Лично я зареклась строить из себя кого-то, когда вместо пылкой штучки увидела в затемненном оконном стекле дурочку с приоткрытым ртом. И Таса выгибал брови, хмурился и поджимал губы точно так же, как Ригуми. Но если мастер иногда выглядел забавно, то каждое проявление эмоций у подмастерья было исключительно выразительным. От ледяных взглядов действительно бросало в дрожь. Презрительная усмешка заставляла меня почувствовать себя ничтожеством. Касалось это и других привычек. Ригуми утром после пробуждения потягивался демонстративно и одновременно неловко, как человек, который когда-то сильно стеснялся своего тела и не до конца поборол комплексы. Итасы точно так же закидывал одну руку за другую над головой, но им хотелось любоваться. Во-вторых, мысленный голос у него оказался точь-в-точь, -точь, как у Ригуми, только более мелодичный. В-третьих, Итасы не выносил прикосновений. Причем сам он с удовольствием раздавал подзатыльники и тычки, то есть дело было не в самом физическом контакте, а в том, кто являлся инициатором. Я интуитивно чувствовала связь с первыми двумя странностями, но описать ее словами не могла. «Что-то не так, Трикси?» Лау, как обычно, подкрался незамеченным. «Похоже, его это развлекало, хотя сложно сказать, что его не развлекало». На ночлег мы сегодня остановились на широкой террасе прямо над угольно-черной долиной. Небо уже потемнело, у нас над головами мерцали звезды, голубоватые и розоватые, и неспешно струились потоки сияющей космической пыли. Дальний же, северный край, полыхал от вспышек молний. Там бушевала гроза, но Регуми сказал, что беспокоиться не о чем. Так близко к побережью губительные тучи не подходили. На юге выселись горы. Зубчатая гребенка, вершин, почти отвесные склоны. Там, за последним рубежом, плескался океан, и ветер доносил сквозь ночную тьму слабый запах соли и свежести. «Все в порядке», — вздохнула я и уткнулась лицом в колени. Лао сел рядом и положил руку на плечо. Невесомое прикосновение, от которого разум стало очень спокойно. «Как думаешь, ран странный?» Лао фыркнул. «Если ты назовешь мне кого-нибудь нестранного, я отвечу. А пока даже не знаю, что сказать». Я скосила взгляд туда, где террасы ниже горел костер. Звуки лагеря доносились приглушенно, особенно с черной долины внизу, которая поглощала всякий шум и свет. В голову пришла неожиданная мысль. «Аран, случайно, не сын мастера Ригуми?» Атлау внезапно нахлынула волна печали, приглушенной и изысканной. Я попыталась читать образы и не смогла. Словно в руках у меня распадалось холодным пеплом письмо с каким-то болезненным секретом, брошенное в камин. Отдельные слова еще можно различить, но смысл покрыт мраком. «Нет, Трикси, сын Ригу Миша был убит 30 лет назад». Вместе с той, что произвела дитя на свет. Меня ж подбросила. «Ничего себе!» — откликнулась я горячо, но быстро спохватилась и понизила голос, машинально оборачивая нас непроницаемым эмпатическим куполом. «А как это случилось?» «Не знаю», — мягко улыбнулся Лау и снова погладил меня по голове. Слышал только, что Ригу Миша тогда удалился из лагона и жил где-то в горах близ побережья. Наверняка свободные искали его. «И нашли», — мрачно закончила я. «А куда вообще деваются маги после лагона? Понятно, что здесь учатся и 20, и 30, и 40 лет, и 100 было бы желание. Но только у Ригу Миша больше 700 учеников». У него одна из самых больших мастерских, ответил Лао задумчиво. У Тапы, например, и сотни не наберется. Каждый год из лагона уходит несколько десятков человек. Приходит больше. Кто-то погибает. Те, кто считает свое обучение оконченным, отправляются изучать мир. Затем каждый живет как знает. Говорят, что многих учеников отсылают к людям. Тайна, разумеется. Но мне это неинтересно. В его мыслях промелькнул знакомый образ. Политика, манипуляции, интриги. И тут же повеяло искренней неприязнью. Что ж, видимо, я все-таки нашла то, что не развлекает Лао. Сомнительное достижение, конечно. А как ты думаешь? Начала было я и тут же забыла, что хотела сказать, потому что Лао меня обнял за талию, пристроив голову на плече. «Тсссс», — произнёс он тихо и засмеялся. «Тейт смотрит на тебя и на меня. Как ты думаешь, Трикси, как долго он выдержит и когда поднимется к нам?» «Как только придумает подходящий предлог», — вздохнула я. Тоже хотелось улыбаться. Почему-то в груди появилось очень приятное ощущение. Не то тепло, не то щекотка. То есть почти сразу. Разумеется, я оказалась права. За что еще следовало поставить Регуми памятник при жизни, так это за то, что он не поднимал нас рано утром, а позволял выспаться. Впрочем... Рыжий все равно подскакивал ни свет, ни заря, выдергивал из постели Лао с айкой, и вся троица бодро учёсывала выше по скале тренироваться. Сквозь защитные барьеры они просачивались, как дурно воспитанные призраки. И Тасс, на чьих хрупких и нервных плечах лежали заботы об обустройстве лагеря, скрежетал зубами, но поделать ничего не мог. Вторым, как ни странно, поднимался Моронг. Прятался в каком-нибудь уединенном местечке, за деревом или за камнем, и там подолгу сидел в странной позе, уставившись в одну точку и напряженно сопя. Это у него называлось медитацией. Возвращался он к завтраку, взмокший и страшно довольный. Вообще, вдали от лагона Моронк немного ожил, и хотя по-прежнему скупо отвечал на вопросы и сам первым не заговаривал, стал иногда улыбаться. Регуми чередовал вечера, занимаясь по очереди то со мной, то с ним. Я никогда не лезла подглядывать, пусть и сгорала от любопытства. Затем просыпался и Таса, вершил в одиночестве гигиенические процедуры и шел готовить завтрак, транслируя на весь лагерь убийственное недовольство. Недовольный мысленный фон гарантированно будил нас с Леорой, а пока мы умывались или сушили волосы, наконец поднимался Кагичиро, Глубоко несчастный и хронически сонный до полудня. Точнее сказать, так продолжалось 11 дней, потому что на 12-й Регуми безжалостно растолкал нас до рассвета и заставил совершить марш-бросок, которому позавидовала бы и Аринга. Мы бежали, и бежала прозрачная дорожка у нас под ногами, долго, в напряженном темпе. Небо поначалу чернильно черное Начало сиреть и синеть. Силуэт гор приближался, становясь графически четким на фоне Востока. У мастера было потрясающее чувство времени. На перевал мы поднялись ровно за минуту до того, как огненная корона солнца показалась над бесконечным океаном. Над водой стелился молочно-лиловый туман. Волны перекатывались под ним с огромной высоты, больше похожие на дрожь предвкушения. Терпеливо и безмолвно ждал рассвета изрезанный лагунами берег, темно-зеленый с рыжей кромкой песка. Когда солнце вынырнуло из океана и ткнулось макушкой в раскалённое добела небо, то по воде выстрелила золотистая дорожка. «Сейчас», — тихо произнес Ригу Миша. И словно откликаясь на его слова, под самой поверхностью океана показались вдруг тени, вытянутые округлые пятна. Они перемещались очень быстро от горизонта к берегу наискосок, целеустремленно и легко. Водная гладь напряглась, и вверх выстрелили фонтаны, отсюда кажущиеся крошечными, но вблизи, наверное, огромные. Солнце бледным золотом дробилось в них и стекало в океан. Одна из теней напряглась и вынурнула, на несколько мгновений целиком очутившись в воздухе. Гладкое, истинно черное тело, Сдвоенные плавники, гибкий хвост. Неужели киты? Нет, слишком поджарые и ловкие. Они давно уже скрылись в прозрачных водах, когда до слуха донеслась тягучая пронзительная песня, похожая на звук огромной небесной трубы. В груди у меня что-то ёкнуло. «Кто это?» — хрипло спросила я. Голос отказывал. «Глубинная дива!» «Сайнар», — улыбнулся Регуми, — «он отрицает любую магию, ибо сам является ею. Говорят, что сайнары — айры древности, но я думаю, что у них есть души». «Мне тоже так кажется», — тихо ответила я. «Морские драконы». Пронеслась полуоформленная мысль-образ, такая рассеянная, прозрачная, незаметная, что сначала я даже приняла ее за свою, и только потом осознала, кому она принадлежит. Лао. А еще образ был, безусловно, узнаваемым, но сами слова прозвучали на незнакомом языке, и ощущалась в них тайная печаль. Или показалось... Телепатия штука субъективная, слишком многое зависит от исходных данных. Мизантропы видят в чужих головах только подтверждение того, что люди отвратительны. А вот дядя Эрнан, несмотря на всю его жесткость, всегда находил в бездне чужого сознания то, что он называл точкой сочувствия деталь, от которой можно оттолкнуться и поняв, принять. Словно откликаясь на мое внимание, Лао повернул голову и вопросительно приподнял брови. Я рефлекторно улыбнулась в ответ и пригладила волосы. Тейт заметил наше переглядывание и нахмурился. Мастер Регуми, а тут ведь никого опасного нет рядом, м? Шакан, мягко поправил мастер. Опасности остались по ту сторону гор. Однако лучше не забывать об осторожности. Ага. Откликнулся Тейт и скосил глаза на Шекке, размышляя не оседлать ли химеру и не кинуться ли вниз к манящему берегу. А куда мы спустимся? Полагаю, лучше выбрать небольшую лагуну, сощурился Ригуми. Например, ту, и полоска берега внизу полыхнула золотистым светом. Хм, неплохой способ. Не то что вульгарное тыканье пальцем. О, я ее знаю оживился Тейт и свистнул, подзывая Айра. «Я могу сделать дорожку до самой воды», предложил неожиданно Моронк, бледноватый от ранней побудки, но весьма бодрый. В голове у него крутилось что-то насчет вчерашнего урока и новых идей. «Шаакан, могу я?» Мастер одобрительно склонил голову к плечу. «И тут меня словно дернуло что-то». «Если сделать дорожку отсюда к воде, то получится горка, как в аквапарке». «Горка?» — вспыхнул Азартом Рыжий. «Аквапарк?» — любопытно улыбнулся Лао. Айка ничего не сказала, но выражение лица у нее стало жадным и хищным. «Я едва полбу себе не хлопнула. Ну чего стоило держать рот на замке?» «Поясни, Триксикан». Сделанным равнодушием попросил и тщательно пряча садистское удовольствие под слоем отстраненной доброжелательности. Шарах, он знал, что я ляпну что-нибудь эдакое. Не представляю откуда, но знал или догадывался. А еще лучше покажи. Я тяжело вздохнула и воссоздала иллюзорный образ самой высокой горки из аквапарка Весми Пейр. Разлила вокруг подкрашенную водичку, запустила купальщиков на резиновых кругах, визжащих детей с мизинец ростом, и только потом осознала, что легче было транслировать понятие напрямую, телепатией. Интересно. Как будто раньше у меня по умолчанию был установлен режим использования псионических способностей, а теперь меня перепрошили на магию. Телепатия оказалась сейчас слишком легким выходом, а значит, скучным и некрасивым. «Игамина», — попросил тем временем Тейт с горящими глазами, «сделай, прямо отсюда, сможешь?» Моронка сглотнул, нервным жестом откинул с лица длинную прядь и, оглянувшись на мастера, ответил. «Да, как раз думал о чем-то масштабном. Шаакан, дозволено ли мне...» «Действуй!» — усмехнулся Регуми. Его это забавляло. Ранкан, «Подстраховывай!» — читалось в подтексте. И понеслось. Меньше чем через минуту Моронг соорудил чудовищное подобие водяной горки, без воды, но на вид весьма скользкой, и растянул ее до самого пляжа, километров на десять. Мне от одного этого зрелища стало дурно. Итаса пофыркал, покривился и креативным методом тычков и пинков заставил гордого строителя внести несколько принципиальных изменений. Добавить витки, чтобы снизить скорость, соорудить через каждые 500 метров бассейны для той же цели и нахлобучить сверху на прозрачный жёлоб такую же крышку, чтобы случайно не вылететь на повороте. «Первый!» — подскочил к аттракциону Тейт и обернулся. Трексия. Я инстинктивно сделала шаг назад. Жолуб горки вился над склоном, над острыми скалами, над верхушками деревьев, над расщелинами. И так долго-долго. У меня сердце успевало выпрыгнуть из груди из-за трехсотметровый спуск в аквапарке. А тут... «Круто!» — оттеснила меня Айка, сияющая, как неоновая реклама. Шербанем? Тейт ничего не ответил. Он разбежался, сиганул в жолуб и съехал, стремительно набирая скорость. Следом за ним прыгнула и Айка. Не проверил, простонал Марон, трогая скользкую стенку и опасливо заглядывая вниз. Девчонка визжала, и звук эхом отдавался в горах. Рыжий фанил восторгом, но это слышала только я, ну, может, еще Леора. Ну, чего стоило подождать, пока я. И тут эта сыран сделал то, что я от него не ожидала. Он пинком спихнул моронга в злополучный жёлоб. И я донеслось жалобное и вскоре затихло. Видимо, кое-кто героически стиснул зубы, чтобы не визжать на поворотах. Леора обернулась. Взгляд у неё был воистину испепеляющий. Куда там моей кузине тихоне? Переживаешь? Догоняй! с изысканной жестокостью посоветовал и Таса. Глаза у него блестели, как от алкоголя. Лиора подтянула ремень, закрепляя сумку на талии, сняла и убрала шарф и изящно присев на край горки произнесла спокойно: "Игамина забыл свои вещи. Возьмите кто-нибудь". И откинувшись съехала по скользкому жолобу. Кагичеро прикрутил лишнюю сумку к боку своего ездового айра. И шлепком отправил его вниз по склону, а затем сам съехал с горки, не дожидаясь мотивирующего тычка от Итасы. Так, осталось двое, точнее четверо, но мастер с подмастерьем не считаются. В горле у меня пересохло и коленки позорно ослабели. «Не трусь, Трикси», — подмигнул мне Лау и рыбкой нырнул в жолоб. Я сглотнула и отступила за спину мастера Регуми. «Триксикан!» — вкратчиво позвал Итасы. Серый полупрозрачный шарф, который прежде топорщился над ним, как змеиный капюшон, начал обвиваться тесными кольцами вокруг плеч. «Логично, так меньше вероятность, что в процессе ткань за что-нибудь зацепится». «Твоя очередь!» «Спасибо, лучше тут постою». Вежливо ответила я, не торопясь выглядывать лишний раз из-за плеча мастера. Не очень люблю аквапарки. Несколько секунд Ригу Миша выдерживал театральную паузу, но затем смилостивился. Позаботься о том, чтобы все благополучно спустились, Ранкан. У меня отлегло от сердца. Итаса наградил меня странным сочувственным взглядом и забрался в жёлоб, прижимая к животу сумку. Он не сорвался вниз со свистом, как другие, а плавно тронулся, точно мультяшная ракета, постепенно ускоряясь. Длинные пряди вокруг лица у него красиво развивались, край шарфа трепетал, профиль был исполнен достоинства, а в голове звучало все то же придушенное «И я!» и никаких связных мыслей. Что ж, надеюсь, что за безопасностью горки он все-таки проследит. Наверное, и не до конца отключился, потому что жолуб за его спиной начал аккуратно сворачиваться. Шекки, флегматичная химера Тейта, дернул головой, встряхнулся, взмыл воздух и, постепенно становясь прозрачным, полетел за хозяином, к лагуне. Пора и нам, Триксикан. Заметил Ригу Миша и обнял меня одной рукой, притискивая к плечу. Слабо запахло пьяными синими цветами инлао. Наверное, это был любимый аромат мастера. Хватка, кстати, оказалась железная. Под ногами у нас распустились полупрозрачные лепестки, и вокруг сомкнулся пузырь, вроде мыльного. Тонкая радужная пленка выглядела трагически ненадежной. Секунда... И пузырь сорвался с места, с такой скоростью и по такой траектории, что шараховые горки Маронга в сравнении с этим выглядели детским развлечением. Я взвизгнула и повисла на мастере, цепляясь руками и ногами. Регумиша, взрослый человек, серьезный маг, хладнокровная сволочь и так далее, только расхохотался, и летучий пузырь, заложив плавную петлю, рухнул в бездну. Рывок. И мы зависли над острыми скалами в сантиметрах от поверхности. И еще рывок, и чудом вписались в расщелину. Когда пузырь заметался между вековыми деревьями, я обреченно зажмурилась. Естественно, в лагуну мы прибыли первыми. Осталось даже время, чтобы уютно устроиться на теплом песочке, вытягивая дрожащие ноги. Мастера это, разумеется, не касалось, только меня». И дождаться, когда желуб выплюнет в бездну морскую восторженно орущего Тейта. Волна брызко катила даже регу Миша, и я почувствовала некоторое удовлетворение. Круто! пробулькал рыжий, отфыркиваясь по гребок к берегу. Судя по цвету воды, глубина там была приличная. Надо сказать и гамине, чтобы потом еще такую сделал, Ай-е!» Тейт едва успел шарахнуться в сторону, когда с горки вылетела Айка. В воду она вошла беззвучно и потом долго не выныривала. Появилась уже под самым берегом, аккурат, когда в волны разрывным снарядом влетел моронг, окруженный чем-то вроде защитной оболочки. Нас накрыло брызгами во второй раз. Рыжий счастливо рассмеялся и распластался на песке. Затем должна была появиться Леора. Начал нарастать гул. Я рефлекторно расправила купол, отыскивая ее, и не нашла. Какого шраха? Шум приближался. По желобу определенно что-то спускалось. И тут до меня дошло. «Леора, без сознания!» От волнения голос у меня стал по-дурацки высоким. Шрах на такой скорости человек в обмороке может не просто удариться о воду и нахлебаться. «Отключилась! И это она!» И я ткнула пальцем в сторону горки, но договорить и объяснить, чем это опасно, не успела. Нас внизу было четверо, и первым среагировал не мастер и даже не Моронг, который создал горку, а рыжий. Я едва успевала осознавать, что происходит. Взметнулся песок из-под ног, шаг, два, три, шлепок по воде, и Тейт, оттолкнувшись, кажется, прямо от волны, взмыл в воздух в невероятном прыжке. Уцепился за жолуб, вскочил на него, пробежал на 10 метров вверх, рубанул по крышке и, похоже, пробил. Юркнул внутрь в тот самый момент, когда Леора пронеслась под ним, каким-то чудом догнал, обнял, оберегая от ударов и фиксируя шею в безопасном положении. У меня дыхание перехватило. А через мгновение они выскочили из жолобы и вошли в воду, почти без плеска и брызг. Рыжий вынырнул и, удерживая Леору на поверхности, быстро поплыл к пляжу. На все ушли считанные мгновения. Фоном клубилось чудовищное чувство вины Маронга, ровно горело беспокойство Регу Мишаа. последнее, впрочем, немного поугасло, когда Тейт вытащил девушку на теплый песок. Айка с любопытством косилась из воды, ничего не предпринимая. «Шарах, это ей не цирковое представление!» «Нельзя быть серьезнее, что ли?» «Она в порядке», — негромко сказал Тейт, проведя ладонями вдоль тела Лиоры и на мгновение прижав их к ее горлу. Вроде бы незначительные манипуляции, но он сумел не только прощупать пульс, но и считать температуру тела и даже давление, которое, правда, про себя обозвал напряжением. И все это без намека на биокинез на одном чутье. «Голову я посмотрел, Садин, нет, значит, не ударилась». «Просто обморок!» «Пустишь меня!» Наконец отмерла я и на коленях подползла к пострадавшей. Тейт отодвинулся. Первая ступень биокинеза много не дала, но начальный диагноз подтвердился. По крайней мере, ни сотрясения мозга, ни переломов у леоры не обнаружилось. Вероятно, она действительно всего лишь потеряла сознание от высоты или от скорости. Последний отрезок жёлоба получился не особенно извилистым, явно не хватало поворотов, чтобы затормозить скольжение. Да, безопасность в нашем аквапарке подкачала. Как она? Тихо спросил Маронг, присаживаясь рядом. От него уже не так сильно несло чувством вины, оно слегка утихло, ушло частично в подсознание, а на первый план вышла тревога, пропитанная нежностью. Сейчас придёт в себя. Начала я и запнулась, потому что из жолоба вылетел Черо. Сгруппироваться не успел и здорово ударился, но, судя по мысленному фону, не пострадал. С опозданием появилась догадка, что, возможно, созидающие совершенства экспериментируют не только на добровольно-подневольных жертвах, но и на себе. На горке что-то свистнуло. Звук был куда тише, чем во время всех предыдущих спусков. Я попыталась вспомнить, кто там шел следующим, но не успела. Над головой Каги Черо, никак не успевающего отгрести в сторону, промелькнул изящный силуэт, дохнула весельем, ощущением свободы. Лао не нырнул в воду, единственный из всех. Он пробежал по волнам быстро, так, что едва можно было за ним уследить, затем взвился в прыжке и приземлился в двух шагах от нас. Что с Леорой? — тихо спросил он, мгновенно становясь серьезней. «Со мной ничего», — раздался придушенный ответ, и ресницы у нее наконец дрогнули. «Я хочу пить. Что-нибудь кислое. Меня тошнит. И сделайте уже тень. Песок жесткий. И не толпитесь вокруг». Рыжий поймал мой взгляд и проказливо усмехнулся. Я невольно отзеркалила. «Да». «Пожалуй, Леора и впрямь в порядке, если может так придираться». «Что с тобой случилось?» Вытянул шею Кагичиро, выбираясь из воды на четвереньках. «Могу я тебя осмотреть?» «Будь так любезен». Не очень-то любезно откликнулась она и поморщилась. Ее действительно подташнивало. «Там было высоко и быстро. Не ожидала». Трикси, у вас там правда любят подобные развлечения. Правда, хотя и не все поголовно, но горки у нас пониже, призналась я честно. Пока ро возился с Леорой, появился и Тасса. Нырнул он столь же аккуратно и тихо, как Айка, и на берег выбрался с кислой физиономией, тщательно скрывая удовлетворение и желание когда-нибудь повторить спуск. Жолуб свернулся в сияющую точку, которая угасла через несколько секунд. И от аттракциона не осталось и следа. Самое удивительное, что первым делом Итаса поискал взглядом меня. Убедился, что я бледна, однако целая невредима. И лишь затем изволил поинтересоваться, почему мы все столпились на одном пятачке. «Небольшое неудобство», — улыбнулся Регуми Миша, явно не собираясь развивать тему, и добавил. «Леора Кан, тебе следует плотнее завтракать». Ты боишься высоты, скорости? Нет, Шакан, опустила она глаза. Ей было немного стыдно. Это утомление, вмешался Кагичеро. Ты ведь не спала ночью, да? Иногда случается, уклончиво ответила Леора и быстро взглянула в мою сторону. В мысленном фоне у нее проскользнула тревога, и я вздрогнула. Невнятный образ, пропитанный опасностью, как-то соотносился со мной и с Рыжим. «Отдохни тогда», — посоветовал мастер. «Лагерем займутся другие». «Тейт Кан, хорошая реакция», — обернулся он к Рыжему. «Ты быстро и ясно мыслишь, действуешь без сомнения. Некоторым следовало бы у тебя поучиться. Игамина Кан, это было очень прочное воплощение, я не увидел изъянов». Смягчил он упрек похвалой, и Маронк немного воспрянул духом. Регу Миша распределил обязанности, кажется, нарочно, разбивая сложившиеся пары. Леору он оставил отдыхать в теньке вместе с Кагичиро. Итаса обустраивал лагерь в скале, расположенной примерно в 30 метрах от берега в небольшой роще, и в помощнице к нему отредили непоседливую айку, которая собирала хворост и фрукты поблизости. Филиал лагеря на пляже возводил моронг, а Тейт рядом на глубоководье ловил съедобных морских обитателей и стаскивал добычу под навес. Лао отрядили осматривать окрестности. Вдруг где-то притаилась опасность. Меня Регуми отправил вместе с ним, попросив заодно собрать лууши на ужин. Знать бы еще, что это такое. Побережье выглядело красиво, но обыкновенно. Дива дивная для лагона. Песок был мелким, красновато-рыжим, хотя кое-где попадались золотистые или белые отмели. Лао объяснил, что они образовывались из-за течений. Горы подступали довольно близко к воде, на 3-4 километра, но ничего опасного там не водилось. Ни Гаюс, ни Айры никогда не пересекали невидимую границу, которая проходила с северной стороны по подножию последней высоченной гряды, с вершины которой мы сегодня любовались восходом. Череда каменистых островов служила естественным волнорезом и немного затрудняла выход в открытую воду. Однако местные научились с этим справляться. Самые крупные города находились примерно в дне пути отсюда, но мелкие деревушки встречались и ближе. Густая зеленая трава стелилась в рощах, деревья привольно раскидывали ветви, покрытые широкими листьями или пучками мягких синеватых иголок, грозди цветов источали сладкие ароматы, а птицы... Шрах, я впервые за несколько месяцев услышала пение птиц. На мелководье сверкали чешуей мелкие рыбки, на камнях грелись панцирные существа Нечто среднее между длинноногими ящерицами и шустрыми черепахами, а их более крупные сородичи, частично покрытые роговой броней, дремали на песке, свернувшись клубками. Никто не пугался и не пытался убежать при виде нас, словно тут в принципе не могло произойти ничего плохого, и звери это знали. Звери, не айры. Я ощущала тень мысли, тень чувства вокруг всякий раз, когда напрягала купол. «Вот они, луши!» Лау присел на корточки и, раскопав песок, извлек яркую раковину в ладонь величиной. «Их запекают с дольками фруктов и пряными травами. Очень вкусно! Только искать нелегко, они далеко закапываются. Но я помогу!» «А как же задание мастера?» — растерялась я. «Одно другому не мешает?» улыбнулся Лау, передавая мне синевато-розовую раковину. На солнце глаза у него стали совсем светлыми, как расплавленное серебро, и ободок вокруг радужки отсвечивал яркой зеленью. Я слушаю, чувствую, смотрю. Кстати, как ты думаешь, Трикси, почему тебя отправили со мной? На языке вертелось, чтобы позлить Тейта, но вряд ли Регуми стал бы так поступать. В отличие от Ора он вообще не любил провоцировать людей и с уважением относился к личному пространству, как к физическому, так и к эмоциональному. «Так, что Лау не умеет делать, но зато умею я? И как это увязать с разведкой?» Ответ сам напрашивается. «Прощупать местность симпатически и телепатически?» предположила я. «Ну...» «Искусством внимающих и поющих?» «Думаю, да», — подтвердил он мою догадку. «У мастера свои способы приглядеть за окрестностями, но мы ведь здесь для того, чтобы учиться. Я много раз бывал на побережье. Обычно за припасами ходят восточнее, туда, где кончаются города и начинаются пустыри. Здесь хорошее место, красивое и спокойное, Но сюда иногда забредают люди из деревни или причаливают корабли морских охотников. Угрозы от них никакой, но лучше бы нам ни с кем не встречаться. Я склонила голову к плечу, соглашаясь, и машинально перекинула тяжелую раковину луши лу из руки в руку. Надо присмотреть, значит, присмотрю. Купол у меня сейчас гораздо шире, плотнее и чувствительнее, чем был полгода назад, и ночью он не схлопывается. Может, у меня уже не четвертая ступень, а пятая? Кто подскажет теперь? Эх, да и какая разница, по большому счету. Я меняюсь, расту и чувствую это, а насколько именно не так важно. Трикси, позвал Лау издалека и указал на песок. Здесь тоже луши. Раскопаешь сама? Ох, Шрах, ничего себе, куда он успел уйти. Вот мне урок. Надо меньше задумываться о ступенях и больше следить за окружающим миром. Мы бродили по берегу несколько часов. Я постепенно наловчилась сама отыскивать лууши по небольшим холмикам влажного песка и откапывать совком, воплощенным из ничто. Получалось удобно и быстро, хотя подолгу мои иллюзии не жили. Ветер, поначалу слабый, усилился к полудню. Он дул с океана, разбавляя сладкие ароматы цветов, и от него почему-то клонила в сон. Но Ригу Мишаа, к счастью, и не требовал от нас ничего, предоставив после обеда полную свободу. Единственное, что он запретил, так это далеко уходить от лагеря. А еще посоветовал не расслабляться и поглядывать по сторонам. То есть в случае Тейта принюхиваться, а в моем не схлопывать купол. А если вы собираетесь купаться, у меня есть для вас небольшой подарок, улыбнулся мастер, глядя из-под ресниц. Раздевайтесь добавил он вдруг, я, честно признаться, впала в ступор. Плохо быть телепатом, не надо уточнять, а совсем или до конца, к сожалению, все с первого раза ясно. Леора тоже прекрасно поняла регуме, но ее это, в отличие от меня, нисколько не смутило. «Можно встать спиной, Трикси», — заметила она, проходя мимо и разуваясь на ходу. Один мягкий ботинок остался лежать под навесом, другой — ближе к линии прибоя. А остальные закроют глаза, если понадобится, так? «Разумеется, Леора Кан», — усмехнулся Регуми. «Никто здесь не угрожает твоей стыдливости, Трикси Кан». Тейт фыркнул и уткнулся в мое плечо. «У тебя такое лицо было!» доверительно сообщил он. Тем временем Лео раскинула одежду, отвернувшись к океану, и развела руки в стороны. Воздух вокруг нее сгустился, налился холодным цветом аквамарина и обволок тело, словно подобие купального халата из гостевых покоев Ореича, только внизу были не расходящиеся полы, а широкие штаны. Я по-прежнему ничего не понимала. Костюм, да, очень красивый, ничего не скажешь. «Но слишком свободный, плавать неудобно. Такая одежда будет тянуть на дно». Леора на мой вопросительный импульс ответила бесконечно терпеливым вздохом. «Невежество все-таки должно иметь пределы», и почтительно приложила руку к груди, глядя на мастера. «Благодарю за удивительный подарок, Шаакан». Затем она стремительно вошла в воду, обмакнула расклешенный рукав, и ничего. То есть ничего не произошло с тканью. Она не намокла, не обвисла, осталась такой же легкой. «Иди следующий, Триксикан!» — с улыбкой приказал мастер. И хотя светило жаркое солнце и дул приятный ветер, кожа у меня покрылась мурашками. Конечно, не смотрел никто, кроме Регуми Миша. В частности, Маронко отвернулся, потому что боялся отхватить оплеуху и от рыжего, и от Леоры. Но как-то слишком ясным стало понимание, что мастер тоже мужчина. Причем взрослый и весьма красивый. Ох, только этого не хватало. Надо купол свернуть, чтобы не слышать, что он про меня подумает. Если подумает. Пронеслось в голове. Я как раз тянула трико, оставшись в одном белье, когда на песок за моей спиной кто-то плюхнулся. «Побуду тут», — заявил Тейт безмятежно. Естественно, кто это еще мог оказаться? Он сидел лицом к мастеру и смотреть на меня никак не мог. Отчего-то стало спокойнее, словно фокус внимания сместился на него. Парадокс. Регуми едва слышно усмехнулся. Стоять ногишом, к счастью, долго не пришлось. Воздух вокруг потемнел, и меня окутало одеяние. На ощупь ткань напоминала легчайший шелк, по ощущениям нежнее ветра. Передвигаться в таком костюме — одно удовольствие, но... Шрах, почему опять ярко-алого цвета? Что Лиора, что Неккин, что Мастер — все норовят засунуть меня во что-нибудь красное. Почти как дорогая кузина допокоится ее свадебный торт в мире. «Красиво», — сказал Рыжий. Глаза у него были такими довольными, такими шкодливыми, что мне сразу стало ясно. Он смотрел. Не знаю, как правда. «Утоплю», — ласково ответила я. Отвечать он не стал, зараза. Подхватил меня на руки, в два прыжка донес до кромки воды и торжественно уронил. Я взвизгнула от неожиданности, а смеялись, кажется, все, включая и тассы. За последнее, впрочем, не поручусь. Вполне может быть, что у меня просто в ухе зазвенело. Остальные переодевания прошли без эксцессов. Честно признаюсь, хотелось посмотреть на Лау и решить раз и навсегда проблему его идентификации, но не получилось. Разоблачаться он не стал. От подарка вежливо отказался и извлек из своей дорожной сумки укороченные штаны и свободную рубашку из такой же легкой, ненамокающей ткани. «Запасливый и предусмотрительный», – разочарованно вздохнул Тейт на мелководье в новом травянисто-зеленом наряде. «Мы купались и дурачились до самого вечера. Когда солнце село, развели костры у самой линии прибоя и запекли на углях цветные раковины лауши, комки рисковато пахнущих, но очень вкусных водорослей, фрукты и рыбу». Мастер лично заварил ширгу по своему рецепту и разлил по красивым прозрачным чашам. Я пила ее, обжигаясь, неразбавленную, и почти не вспоминала о том, как в первые дни в лагоне у меня учащался пульс даже от запаха. Когда трапеза подходила к концу, Ригу Миша заговорил, не обращаясь ни к кому конкретно. Он спросил, в чем состоит величайшая ответственность мага. «Неудачное время для философских бесед», — подумала я, разомлевшая от сытости, сонная от ритмичного шелеста волн. И так казалось не только мне. Айка вообще задремала, на сей раз в ногах у Каги Чиро, и он рассеянно гладил ее по волосам. Лао наблюдал из-под приопущенных ресниц заитасы и отвечать не собирался. «В том, что мы делаем», — ответил внезапно Моронг, — «что создаем?» В голове у него крутились мысли о том, как Леора неудачно съехала с горки, и фоном шло перманентное чувство вины. Создаем? Забавно выгнул выщипанную бровь мастер. Гордые слова. Пожалуй, даже слишком. Создаем ли? Не знаю от чего, но я вспомнила ягоду кофе, которая оказалась у меня в руке однажды утром. По спине прокатился холодок. Та ягода проросла. Но из ничего не может получиться нечто. Это закон сохранения энергии. Если думаешь, что обошел его, значит, просто используешь энергию, которую не видишь и не ощущаешь. Как сделка по неведению. Купец на дороге встречает незнакомца и получает от него гору золота, словно бы ниоткуда. А затем выясняет, что за богатство должен отдать свою нерожденную дочь. Так и с псионикой. Ты совершаешь некое сверхчеловеческое действие, но расплачиваешься чем-то. Пока это что-то не научились измерять и условно окрестили психической энергией. Слово не прижилось в обиходе, но тем не менее любой псионик знал, что у него есть предел не только по ступеням, но и по ресурсам. А что с магами? «Шаакан!» — осторожно позвала я, приподнимаясь на локтях. Тейт, потревоженный, и недовольно встряхнул головой, сползая с моего плеча. «Можно задать вопрос?» «Попробуй», — сузил глаза мастер. «Настоящие вещи, которые воплощаются из ничто. Откуда они приходят?» Миша сомкнул ресницы и слегка отклонился. В тени его лицо выглядело более юным, почти мальчишеским. «Приходят?» Да, это более правильное слово, триксикан. Можно ли создать из ничего семя, которое прорастет, окрепнет и даст плоды? Мастер Оринга считала, что да. Но ее твари оставались бездушными айрами, а деревья не цвели. Там, за гранью, голос его стал тише, обретается то, у чего нет ни имени, ни формы. Но есть огромное желание существовать. И я всегда думаю, создаю ли я нечто новое? Или приглашаю что-то явиться в этот мир и обрести форму? Я не нашла, что ответить. Айтаса вдруг отвернулся и буркнул. Пустой вопрос, Шаакан. Никто и никогда не даст верный ответ. Никто не знает наверняка. Наверняка нет, согласился мастер, по-прежнему не размыкая век. Но если ответить хотя бы для себя, кое-что изменится. «Сегодня красивые звезды и спокойный океан», — добавил он мягко. «Сон будет добрым». Регу Миша ошибся. Через несколько часов после полуночи меня разбудила боль. Сильная, тягучая, не моя. «Что?» — встрепенулся рыжий, как только я сжалась в комок, стиснув зубы. «Тебе плохо?» Голова с просонде работала скверно. Отделить свои ощущения от чужих получилось с третьей попытки, не меньше. Я сделала купол более рассеянным, не уменьшая радиус. «Там, в океане, девушка умирает!» Горло у меня точно удавкой перехватило. «Тейт, что делать?» Он не размышлял ни секунды. «Лежи, я пока разбужу регуме. Распорядился он и выпал из-под одеял. Мастер проснулся быстро и, к моему удивлению, вовсе не разозлился. Только спросил меня, хочу ли я оставить все как есть или попытаться спасти незнакомку. Как будто здесь вообще можно выбирать. Умирающая находилась в полутора километрах от берега. Ее уносило течением, причем довольно быстро. Мне пришлось приглушить купол. Это была уже не просто боль, а агония. На помощь отправились Лао и Маронг на летающей платформе. Они передвигались быстро, но все-таки не успели. Искра сознания угасла.